Глава девятая Следующий день на работе начинается с непривычной тишины. Минус третий этаж погружен в гулкую пустоту. Мои шаги эхом разносятся по коридору и кажутся оглушительно громкими. Демьяна нет, словно гора с плеч, но почему-то вместе с облегчением приходит разочарование. Так, Лика, хмурись и ставлю сумочку на стол. Это все глупости. Ты здесь просто работаешь. Я первая в офисе, так что включаю свет в кабинете шефа и окидываю взглядом полки. Это собрание диковинных штук, кажется, выглядит еще более безумным и беспорядочным. Дерево, камень, металл, фарфор — все вперемешку. — И зачем его дядя все это скупал? — задумчиво спрашиваю в пустоту. А за моей спиной раздается голос. — Привет! — А ты чё в такую рань? – спрашивает Вера. От неожиданности разворачиваюсь, выставляя руку вперед. Твое счастье, что я тебя уже знаю. Закатываю глаза, еле успев затормозить, чтобы не выпустить ледяную сосульку прямо в нос коллеге. Из-за спины Вера выглядывает Света, смотрит на меня огромными глазами. А я так и вижу вместо ее лица мышечную голову. Интересно. А эти две не могут быть оборотнями. Вот бы Тея была здесь. Чуть не смеюсь от собственных мыслей. Все-таки хоть и проклятие, но способность у подруги интересная и даже полезная. Видеть оборотней в истинном обличии. Это дорогого стоит. Знать, с кем связываешься. А я ведь даже не задумывалась об этом. — Все хорошо? — оживает Вера. — Да. Отмахиваюсь и быстро рассказываю девчонкам, что надо делать. «Поняли?» – спрашиваю, глядя на них поверх воображаемых очков. «Поняли!» – бурчит Света с ненавистью оглядывая полки. «И где тут бланки для этой дурацкой картотеки?» Я указываю на стопку заранее заготовленных демьяном форм. И мы начинаем. Первые полчаса проходят в гробовом молчании, прерываемым лишь скрипом ручек и моими краткими замечаниями. Мышки работают медленно, с явной неохотой перешептываются, бросая на меня злые взгляды. Мое терпение лопается. У меня нет желания торчать здесь весь день из-за их саботажа. Пока Вера ковыряется у дальнего стеллажа, а Света, уткнувшись в телефон, делает вид, что сверяет что-то, я, отворачиваясь к окну, вернее, к его имитации, изображающей солнечный пейзаж, закрываю глаза на секунду... Концентрируясь, мои пальцы, спрятанные в складках юбки, едва заметно шевелятся, плетя невидимые нити энергии. Я не ускоряя время, и не пишу за них, но я могу подстегнуть их собственными способностями, расшевелить внимание, притупить лень, словно легкий ветерок, который надувает паруса. Эх, если бабуля узнает, чем я на самом деле занимаюсь, не сносить мне головы. Но я ведь тоже человек. и имею право спокойно работать. Назовем это вдохновением, и вуаля! Эффект проявляется на мгновение, но через минут десять замечаю. Света убрала телефон, она с неожиданным рвением склонилась над очередной безделушкой, уродливой фарфоровой обезьянкой. Вера, ворча себе под нос, заполняет бланки один за другим, ее почерк стал разборчивее. И теперь вместо перешёптывания и обсуждения моего наряда девчонки реально работают. Свет, как думаешь, это яшма или агат? Лика, а тут размер указывать в сантиметрах? Надо писать, что это дерево? Вопросы ласкают мой слух. Я сдерживаю улыбку и киваю, делая вид, что всё идёт по плану. К моему собственному изумлению, последний бланк ложится в папку уже к полудню. Все предметы на полках выглядит уже не груды хлама, появилось даже цветового единства. Все, заявляет Света с вызовом, смотря на меня. Мы свободны? Да, отвечаю я, перебирая стопку заполненных листов. Завтра к девяти не опаздывать. Они не заставляют себя ждать и ис исчезают из кабинета с видом узников, получивших помилование. Я остаюсь одна в тишине. Мой взгляд снова и снова цепляется за него. Деревянного медведя молчаливо стоящего на своей полке. Он теплый, живой. В его грубых чертах угадывается что-то знакомое и щемящее. Рука сама тянется к нему, но внутри будто срабатывает стоп-кран. Чертов бабкин наказ! Ручью отдергиваю руку. Это ключ к снятию проклятия Солатеи, но я не могу просто взять его, не имею права. Как же я устала от этого. С тяжестью на душе я выхожу из кабинета и направляюсь к лифтам, решив сбегать на обед. План прост. Бутерброд, кофе и пять минут тишины. Но планы, как часто бывает в последнее время, существуют ровно для того, чтобы их нарушал один конкретный блондин. «Анжелика Сергеевна». Раздается у меня за спиной голос, от которого по спине бегут мурашки. В таком направлении обычно уходят домой, а рабочий день еще не окончен. Оборачиваюсь. Демьян стоит в нескольких шагах. На нем сегодня темно-серый костюм, под которым угадывается упругое тело, а во взгляде усталость. Но хищная искорка пробивается во взгляде и сводит меня с ума. Как он это делает? Я на обед! Отвечаю и растягиваю губы в подобии улыбки. Вы же не против того, чтобы ваши сотрудники питались? Вполне здравомыслящая идея. Он подходит ближе, и воздух вокруг словно сгущается. Но я как раз хотел предложить альтернативу. Поедим в моем кабинете, обсудим проделанную работу и дальнейшие инструкции. Марго уже заказала нам еду. Он смотрит на меня прямо, без привычной дьявольской ухмылки. Весь его вид говорит о деловитости. Ни намека на флирт или приставание, это и подкупает, и настораживает одновременно. Прищуриваюсь, пытаюсь распознать, что задумал этот хитрец. Я ему не верю. Ладно, соглашаюсь я после короткой паузы. Только если без сюрпризов. Обещаю, сюрпризы будут только рабочего характера. Уголки его губ все же дергаются в едва заметной улыбке. Мы возвращаемся в кабинет. Пока он разбирает почту, я расчищаю место на небольшом столике. Вскоре появляется Марго с аккуратным подносом. Она ставит перед нами два комплекта с изысканными блюдами, бросает на меня взгляд и растекается в улыбке. «Ну, хоть кому-то я здесь нравлюсь просто так». Отвечая взаимной улыбкой, она уходит. Едим почти молча. Демьян действительно держит дистанцию, это меня раздражает сильнее, чем его обычные нападки. «Что это?» Смена тактики, и пока я размышляю над изменением поведения шефа, его пальцы случайно касаются моих, когда он тянется за салфеткой. Наши взгляды встречаются, меня начинает колотить от такого пристального внимания. Кажется, в воздухе уже летают искры от такого напряжения. Жду, что уже выкинет начальник на этот раз, и он облизывает губы. Убить его мало. Стискиваю челюсти, чтобы сдержать дрожь по телу. Надо же так издеваться. И почему его простые движения сносят мне крышу? Итак, картотека готова. Наконец нарушает тишину Демьян, отодвигая тарелку. Да. Кивая я, достаю папку и кладу перед ним. Все предметы описаны. Все? Изумляется он. Неожиданно, но похвально. Теперь самое интересное. Он встает, подходит к сейфу встроенному в стену за его креслом и через секунду возвращается с толстой потрепанной тетрадью в темной коже. Он кладет ее на стол между нами. Я непроизвольно задерживаю дыхание. От тетради исходят едва уловимые, но совершенно отчетливые вибрации старой спящей магии. Что это? спрашиваю я, стараясь звучать просто любопытный, но... Взгляда от вещицы оторвать не могу. Записи моего дяди. Демьян проводит ладони по потрепанной обложке человека со своеобразными увлечениями. Открывает тетрадь. Страницы желтые, почерк корявый, но на моё счастье разборчивый. Суть работы вот в чем: тебе нужно найти каждый предмет из коллекции в этом списке и перенести информацию оттуда: описание, историю. И другие данные, если есть, в нашей бланке. Все просто. Все, кроме того, что это тетрадь магический артефакт, а половина предметов в кабинете, скорее всего, тоже. Но я лишь киваю, делая вид, что воспринимаю это как рутинную офисную работу. Хорошо, говорю я. Я разберусь. Почему я? Спрашиваю, а мой взгляд снова невольно скользит по полкам, выхватывая знакомый силуэт. «Я хорошо разбираюсь в людях. Думаю, ты справишься с этой задачей». «Хм, какой-то уж очень размытый ответ. Надо бы присмотреться к шефу получше. А это статуэтка-медведь, начиная как можно небрежнее, стараясь не выдавать своего интереса к ней. А она тоже есть в списке вашего дяди?»、И、«Интересная вещица». Демьян медленно поднимает на меня глаза. «Да». В его взгляде расцветает та самая хитрая улыбка, что сводит меня с ума. — Так все-таки она тебе понравилась куда сильнее, чем ты сказала. — Почти шепотом говорит шеф. — Я ведь говорил, что могу ее подарить. Я замираю. Внутри все сжимается. Да, я хочу ее. Она нужна мне, чтобы помочь друзьям снять проклятие. Но бабушкин наказ... Сидит где-то Глубоков под сознанием, словно колючая проволока, не позволяя мне просто взять и принять этот дар. Я не могу сказать да, но и сказать нет значит потерять единственный шанс. Как потом ее выуживать? Ее в любом случае надо вернуть, иначе мне всю жизнь потом мучиться. Я не знаю. Срывается с моих губ честный, но такой глупый ответ. Демьян наклоняется через стол, сокращая дистанцию до минимума. Его глаза затягивают меня в свою глубину. Я с удовольствием подарю его тебе, говорит он, и каждое слово звучит как музыка. Но при одном условии.